Глава двадцать вторая. Возвращение на родину. Вновь приближалась пора звериных ночей. Обитатели тайги нервничали, готовясь к их встрече. Четвероногие уходили в редколесье, в дубники, где открывался более широкий обзор, уменьшавший опасность внезапного нападения хищников. Звероловы укрепляли свои убогие фанзы и шалаши и жгли курительные свечи перед лесными алтарями. вознося горячие молитвы горному духу. Все чаще и чаще раздавались удары в чугунный колокол, и священная тишина тайги нарушалась металлическими звуками. Ван стремился на юг, куда влекли его воспоминания счастливого детства. Он шел хребтами гор, придерживаясь следов, оставленных тиграми в глубоком снегу, от вечерней зари до утренней. Днем он отдыхал в какой-нибудь пещере, Под выступом скалы или на солнопеке. Пищи ему служили по преимуществу поросята, но иногда он пользовался услугами красных волков, устраивавших облавы на изюбри и коз. Причем хищник незаметно подкрадывался в круг загона и без труда хватал гонного зверя. Красные разбойники знали, с кем имеют дело, и не осмеливались заявлять недовольство и свои права, как они это нередко проделывали с молодыми тиграми, не достигшими совершеннолетия. Они окружали их многочисленные стаи, беспокоили лаем и криком и прогоняли с места своей охоты. Но с царем тайги, великим Ваном, шутки плохи. Один его грозный взгляд приводил в трепет и беспрекословное подчинение всю мелкую хищную братью. Придерживаясь южного направления, Ван шел в верховье реки Майхэ, берущей свое начало в западных склонах хребта Лао-Алин. Не имея компаса и не зная правил ориентирования на местности он двигался безошибочно руководствуясь особым чувством унаследованным от предков в густых кедровниках в этот год было много орехов под старыми кедрами они лежали сплошным слоем осыпаясь под напорами северо западного мусона орехи эти являясь главной пищей белки бурундука и других грызунов служат лакомством для многих других животных из семейства жвачных и даже хищников Маслянистые и крупные зерна этого ореха, съеденные со скорлупой, способствуют пищеварению и поедаются в большом количестве всеми четвероногими обитателями тайги. Кабаны, медведи и изюбры питаются исключительно ими в периоды хороших урожаев, которые бывают обыкновенно через каждые два года. Великий Иван, отъевшийся и сытый, несмотря на свой бродячий образ жизни, также не пренебрегал этими орехами и по пути часто лакомился ими. искусно вылущивая их из почешуи шишек своими острыми резцами. К этому времени Ван достиг уже своего предельного физического развития и представлял собой великолепный экземпляр маньчжурского тигра со всеми присущими ему зоологическими особенностями. Благодаря деятельному и подвижному образу жизни мышцы под его кожей не заросли слоем жира, а приобрели качество вулканизированного каучука и закаленной стали. Ему ничего не стоило в сутки пройти 150-200 километров по хребтам и зарослям тайги. Или же унести в пасти 20-пудового кабана на расстояние двух километров, на вершину крутой горы, перепрыгивая через бурелом и камни вышиной более метра. Он легко, без особого напряжения, перемахивал через пропасти в горах, совершая прыжки в 10 метров. Эти прыжки более походили на полет птицы, чем на движение четвероногого. Так были они легки и воздушны. Ни одно животное не могло соперничать с ним в силе, быстроте движений, ловкости и красоте. Это действительно был царь тайги. Тигр достигает своего предельного возраста к 30-40 годам. Тогда он становится тучным, ленив и вял. Мышцы его слабеют, зубы выкрашиваются и мех тускнеет. Не будучи в состоянии добывать чутких, быстрых и энергичных диких животных, состарившийся хищник ограничивается мелкой добычей состоящей из барсуков поросят телят даже не пренебрегает зайцами фазанами тетеревами и другими мелкими животными вблизи человеческих поселений такой тигр становится бичом так как уничтожает скот, не только пасущийся в тайге но и запертый в сараях и других помещениях хищник врывается во дворы ломает фанзы и похищает все что попадается ему в лапы лошадей, быков, мулов, теля, свиней, собак и птиц. Если человек подвернется ему на пути, он не щадит и его, ударом лапы сшибает его с ног и уносит в сопки. Такие тигры, ослабевшие от старости, становятся иногда людоедами, предпочитая человечину всякому другому мясу. Не встречая сопротивления и поняв легкость охоты на человека, Тигр-людоед держится вблизи поселков и хуторов, расположенных на опушке тайги, и производит свои опустошительные набеги на беззащитное население, пока не окончит свои дни под пулями охотников. Как-то раз накануне Нового года Ван шел по тропе, спускаясь с перевала Лянзалин в долину реки Майхэ. Ночь была темная, небо усеяно звездами. В долину, расчищенной от леса поляне, раскинулась станция железной дороги. В каменных домах и убогих наско расколоченных бараках поселка светились огоньки, в стороне, под сопкой, освещенной яркими огнями, грохотал и звенел своими машинами лесопильный завод. Хищник, в удивлении, остановился и долго рассматривал новую невиданную им картину. Он припоминал, что несколько лет тому назад, когда он бродил здесь с матерью и сестрой, в этих местах шумела дремучая тайга, И никаких человеческих поселений не было. Только в том углу, где гудит и визжит большое страшное здание, со множеством светящихся окон, стояла убогая фанза Зверолова, мимо которой он так часто ходил на охоту или возвращался домой, на гору Какуйшань. Как все быстро изменилось с тех пор. Что это значит? Он решил разузнать все подробно и, перейдя Майхэ, вышел на дорогу, ведущую в поселок. и зашагал по ней, часто останавливаясь и всматриваясь в светящиеся окна фанс и домиков, прислушиваясь к необычным для него звукам. Из некоторых домов доносились человеческие голоса и крики, но это не были те звуки, к которым он привык с детства в глухой тайге. Эти звуки были властны и смелы, и говорили ему о других людях, пришедших сюда, о другом, чуждом для него мире. Вот двери одного из домов открылись, и на дорогу высыпала толпа людей. Внешний вид их, голоса и движения не были похожи на привычные фигуры звероловов, дровосеков и охотников. Он стоял посреди дороги, шагах в пятидесяти в стороне, и наблюдал, следя за всем происходящим своими светящимися глазами. Люди его не видели, они были слепы в темноте, а он видел их прекрасно, и любопытство его было безгранично. «Посмотри, посмотри!» Никак тигр стоит на дороге!» – закричал один из толпы, показывая пальцем натемневшую на снегу фигуру зверя. «Так и есть тигр, братцы! И глазища у него светятся, как плошки!» «Что ты врешь? Там Кузьма!» – кричали ему другие, стараясь увлечь его в другую сторону по дороге на станцию. «Ишь сердечный! Нализался и мерещится ему с пьяных глаз тигр! Бери его под жабры, ребята, и еда на станцию!» «Скоро поезд будет из-за Мяньпо! Отход уже был, и семафор открыли!» С этими словами Кузьму подхватили и поволокли на станцию. Но он все не сдавался и пьяным голосом уверял своих компаньонов, что видел тигра как на ладони. «Лопни мои глаза, видел!» Но никто ему не поверил, и скоро вся веселая компания скрылась в освещенных дверях станционного здания. Проводив пьяных гуляк вытращенными глазами и побродив около освещенного завода, из трубы которого вылетали клубы искристого дыма, Ван взобрался на увал, что возвышался над заводом, и улегся там на его вершине, созерцая невиданное зрелище и думая свои невеселые думы. В это время к станции с запада подходил пассажирский поезд. Громыхая колесами на стыках рельс, пыхтя и шумя тормозами, освещая темноту своими глазами окнами, он медленно, как страшное чудовище, полз по рельсам. Голова чудовища изрыгала клубы белого пара и огненные искры. Два глаза прожектора прорезали тьму своими гигантскими лучами. Пронзительный свист рассек воздух и больно ударил по чуткому слуху хищника. Он прижал уши и зажмурился. Чудовище остановилось, и видно было, как множество людей толпилось и бегло возле него. Он слышал отдаленный шум, голоса и сверлящий ухо виск пилы на заводе. Все это было так необычно и неприятно для царя тайги, что он никак не мог прийти в себя. Движущиеся, непонятные ему чудовища, имеющие сходство со змеей, подчиняются человеку. Огромные здания со слепительно сверкающими окнами, с ревущими внутри них существами, изрыгающими клубы огненного дыма — все это дело рук двуногого. Это он настроил свои жилища-ящики, свои железные тропы по дремучей тайге, и вырубил родные заросли. Это он жжет и уничтожает леса, дающие приют и пищу дикому зверю и птице. Неудержимая злоба закипала в сердце Ивана против этого пришельца. Он еще не представлял себе, как будет мстить этому двуногому, но чувство это усиливалось, превращаясь в стихийное бедствие. Не имея себе равных соперников в тайге и царствуя в горах и лесах в течение пятнадцати лет, Ван почувствовал, что владычеству этому пришел конец, что авторитет его в дикой пустыне поколеблен. Насмотревшись вдоволь на невиданное для него зрелище железнодорожной станции, с ее ослепительным освещением, затмевающим свет луны, оглушительными звуками, поглощающими знакомые ему звуки тайги, он встал и заревел долго и протяжно, как бы жалуясь, но в то же время угрожая могучему врагу. Но рев этот не был услышан на станции и в поселке. Он заглушен был пронзительными свистами дикопода, шумом пил и паровых котлов лесопильного завода. Подавленный и угнетенный, Ван удалился в тайгу, поднимаясь по хребтам на вершину какую-шаня, видневшуюся вдали среди хаоса лесистых гор и увалов. Места эти были ему знакомы с детства. Он был дома, и сердце его радостно билось и трепетало. Он с наслаждением втягивал в себя родной воздух, и могучая грудь его раздвигала знакомые заросли. Наступили звериные ночи. Обитатели тайги притаились по фанзам, гнездам и логовам. От зари до зари старая тайга прислушивалась к грозному реву могучих хищников и тихо шумела, напевая свои древние песни. Среди этих звуков изредка слышался далекий рев великого вана. Он покрывал собой все другие звуки и рокотал в горных ущельях, как отдаленный гром. С западной стороны, как уйшаня к его подножью, человек провел от станции железнодорожные пути. Здесь выстроил он свое жилище ящик и занялся вырубкой вековых кедровников, покрывавших собой склоны горы и ближайшие хребты. Могучие великаны кедры в несколько обхватов толщиной валились под ударами беспощадных топоров. нарушая тишину первозданных лесов грохотом своего падения. Виск пилы, удары топоров и крики погонщиков-лошадей впервые от создания мира наполняли девственно чистый воздух своими резкими звуками. Тайга стонала и плакала крупными смоляными слезами, падавшими из глубоких зияющих ран в рыхлый холодный снег. Так жаловалась она на свою судьбу. и прощальная песня ее печально звучала под сводами равнодушного холодного неба.